Глава десятая. «И где они сейчас?» М -м, «Вроде на подходе к Сингапуру». Джон Роулинг повернулась ко мне и удивленно скинула брови. «Так ты что, не следишь?» Я усмехнулся. «Джон, ну это же не самолет, не паром и не железная дорога. Шторма, ветра, течения. Я отслеживаю их по тем пунктам, в которые они пребывают». А когда точно прибудут, угадать сложно. На день-два в любую сторону могут даты сдвинуться. Если в шторм попадут или просто ветер неудачный на маршруте будет. Это ж пруса. Здесь всё непредсказуемо. Британка в ответ, понимающе кивнула и перевела взгляд на бассейн, в котором плескались её дочери. Жаль, конечно, что мы Ивана не застали. Джессика и забыл ему подарок приготовила на совершеннолетие. На своё 18-летие Ванька запросил в подарок кругосветную регату под парусом. Ради этого пришлось немного напрячься, но у него уже была лицензия капитана парусной яхты, а также относительно большой для его возраста опыт хождения под парусом. Так что матросом в команду его взяли. С учётом моего спонсорства, конечно. Что поделаешь, пришлось раскошелиться. Так что вот уже более трех месяцев он рассекал моря и океаны нашей планеты в составе команды, участвующей в очередной Volvo Ocean Wraith. Регата стартовала 4 октября прошлого 2008 года из Эликанте, Испания. А финишировать должна была в начале лета уже этого, 2009 в Санкт-Петербурге. Так что даже своё восемнадцатилетие он отмечал не дома в кругу семьи, а стоя на вахте на палубе яхты несущейся сквозь налетевший шквал. Да что, отлично отпразновал воспоминания на всю жизнь, как по мне. Команда у них подобралась довольно умелая. Достаточно сказать, что им даже удалось выиграть один из уже состоявшихся этапов из Кейптауна в Индийский Кочин. Впрочем, сын утверждал, что им просто повезло, и против фаворитов, которые мы считали шведы, они на самом деле не тянут. Ну так команду-то собирали, так сказать, в пожарном порядке перед самой регатой, когда стало ясно, что мне удастся договориться с организаторами и выкупить нужную яхту, подходящую под требование. Общались мы с ним по спутниковому телефону, плюс из качина он прислал несколько фотографий по электронной почте. Увы, WhatsApp или Telegram пока ещё были недоступны. На фото он выглядел изрядно похудевшим, с выгоревшими волосами и облупленными плечами, с ладонями, превратившимися в сплошную мозоль, а также усталыми, но совершенно счастливыми глазами. Усталость была вполне понятной. Судя по его рассказам, работать с парусами им приходилось по 16-18 часов в сутки. А если попадали в полосу плохой погоды, так и вовсе круглосуточно. Причем, к настоящему моменту, они уже оставили за плечами более 12 тысяч миль, почти треть дистанции. И он смог это выдержать, ни в чем не уступая своим более старшим и опытным товарищам. Что ни говори, это точно было достижением. Его собственным достижением. Папа лишь создал подобную возможность, а сделал это он сам. Впрочем, вскоре им предстоял самый длительный этап гонки через Тихий океан, сквозь ревущие сороковые, вокруг мыса Горн до Рио-де-Жанейро. Так что, случив испытать себя на прочность, у него впереди еще будет предостаточно. «Ничего, вернется — подарите. Ну или где на маршруте пересекутся?» У них, по-моему, восьмой этап заканчивается в Орланском Галлее. Ну, если я правильно помню. А до него вам от Лондона рукой подать. Километров 600-700 всего, час полёта. Захотите, слетаете. У них между этапами перерывы где-то с неделю. Ремонтируются, отсыпаются. На гонке-то, как он рассказывал, даже 4 часа поспать за счастье. Так что выбрать денёк и пересечься вполне реально. Жан покосилась на меня и насмешливо фыркнула. Ох уж эти русские, с их привычкой к своим расстояниям. Голуэй, между прочим, расположен на противоположном от Лондона побережье Ирландии. Да и вообще другая страна. Привет, Элен, поздоровалась она, плюхнувшись на соседний шезлонг в фон у Инверт. Привет, отсалютовала Та Роулинг стаканом с стаканом сока, после чего повернулась ко мне. Все-таки эта твоя идея с наполовину открытым бассейном великолепна. Лежишь такая в теплой воде и ловишь ртом снежинки, падающие сверху. Правда, большинство прям в воздухе испаряется, не долетая. Но даже и так нежится в теплой воде, когда вокруг сугробы и деревья, покрытые снегом, а сквозь дно бассейна из небьющегося стекла просвечивает покрытая льдом река, впечатляет. Я усмехнулся и кивнул так и задумывалось. У нас тут нежданно-негаданно образовалась женская тусовка. На католическое Рождество в гости прилетели Джоан с детьми, Изабель с очередным новым мужем и фон Уинверт. А к Аленкиному дню рождения подтянулась и Деми Мур с двумя младшими девочками, а также муж Джоан, анестезиолог Нил Майкл Мюррей, бородатый, улыбчивый парень в очках судя по тому, что я видел, искренне любящий свою знаменитую жену и детей. Так что мой младшенький Витюша сейчас пребывал в сотнеке. Вернее, по большей части от него прятался. У него сейчас вовсю пылала любовь из девочки из параллельного класса, а ему тут вешаются на шею целых 4 посторонних девчонки, большая часть из которых ещё и старше его. Ну, ни в какие ворота. Гостей поселили в противоположном крыле, в комплексе многоквартирных апартаментов, в 3 из которых занимали бабуся, Алёнкины родители и мои пап с мамой. Ну, когда они приезжали пожить в наш сияющий замок. Остальные 5 были свободными и занимались только когда к нам приезжали братья и сёстры, дедуши и бабуши или иные совсем уж близкие родственники. Всех, кто чуть подальше, мы обычно селили в ближайшем отеле который располагался за парком. Но сейчас в том крыле никого не было, вот туда всех и заселили. В принципе, все гости у нас бывали не раз. Москва и Россия сейчас были в туристическом тренде. Столица и Питер каждый год прибавляли себе пунктов в рейтингах самых крутых туристических городов мира и уже ворвались в топ-100 туристических городов мира. А путешествие по Транссибирской магистрали в прошлом году стало самым быстрорастущим туристическим маршрутом подобного типа. И его неотъемлемой частью стала обязательная остановка на Байкале с баней и купанием в проруби. Причём подобный рост туристической привлекательности нашей страны был в некотором роде заслугой и нашей семьи тоже. Дело в том, что у всех трёх моих детей были свои каналы на YouTube на которых они рассказывали о своих путешествиях. Этот ресурс был еще в самом начале своего взлета, и число подписчиков и просмотров на нем пока отставало от его же пиковых значений на пару порядков. Да, что там говорить, даже с монетизацией на нем пока были проблемы. В России, например, о ней еще и речи не шло, да и в США с этим далеко не все было в порядке. Но мои наследнички там ходили в топах, причем в общем мировых потому что вели свои каналы на английском. Увы, русский сектор YouTube был еще совсем маленьким. Не на первых строчках, конечно, но в первые сотни уже обретались. Старшенька и число подписчиков приближалось к полумиллиону, но Ванька со своими роликами с регаты, которые он выкладывал после каждого этапа, ее уже быстро догонял. Младшенький, правда, на данный момент довольствовался шестьюдесятью тысячами но у него пока не было настолько эксклюзивного контента, как у старших. Да и, если честно, он, в отличие от старшеньких, не слишком там и усердствовал. Лентяй этакий. Впрочем, мы с любимой от него недалеко ушли. Не по числу подписчиков, а по вниманию к своим аккаунтам. То есть они у нас были и довольно популярные, вот только внимания мы им уделяли явно недостаточно, выезжая, так сказать, на прошлой популярности. Пока ещё было на чём выезжать. Так что общее число подписчиков у нашей семьи в целом перевалило за 1,5 миллиона и приближалось к двум. Это, конечно, не сотни миллионов подписчиков, как у Ким Кардашьян или сестрёнок Дженнер, но для 2008 года всё равно очень круто. И за последние годы, как минимум, половина наших путешествий была именно по России. В основном, конечно, по природным красотам. Плато Путорана, Соловецкий монастырь, Чарские пески, гора Воттоваара, плато Усть-Юрт. Мы, наши города даже в советское время не особенно блистали туристическим лоском. И уж после благословенных 90-х многие вообще пришли в такое состояние, что их хотелось больше обозвать словом руины. Причём без прилагательного живописные. Так вот, одно из таких путешествий было как раз на Байкал, причем зимний, то есть с гонками на снегоходах по льду озера, баней и купанием в проруби. И именно оно неожиданно взлетело в топы просмотров YouTube, причем не только среди трэвел-каналов, а вообще, в общем, рейтинги. Когда я узнал об этом, тут же поставил задачу отследить рост продаж билетов на поезда и бронирование номеров в окрестностях Байкала иностранцами. А когда выяснилось, что незаметно подросли, нанял одну молодую фирмочку, которая сумела, зазепившись за рейтинг, раскрутить легенду о том, что лёд на Байкале является самым чистым и прозрачным в мире. Ну, а вода вообще оказывает невиданное целебное воздействие, особенно если искупаться в проруби. Мол, резкий температурный шок от подобного купания плюс невероятно целебная вода Байкала и тайные сборы трав а древних бурятских шаманов реально омолаживают организм и излечивают почти любые болезни. Впрочем, не особенно это была и легенда, во всяком случае, не во всем. Классическая русская баня, та еще машина здоровья, да и вода Байкала действительно была невероятно чистой. Среди озер так уж точно самый-самый. И сборы местных трав тоже были довольно полезны. Как бы там ни было, теперь причаститься к древним Байкалам и сделать снимок на фоне огромной, но кристально прозрачной ледяной глыбы среди заядлых путешественников стало очень престижным. Вследствие чего туризм на Байкал вырос кратно, и приток денег, вызванный им в последние пару лет, стал едва ли не главным фактором роста всего прибайкальского региона. Ну и общие цифры зарубежного туризма в России также заметно скакнули вверх. По моим, правда, крайне приблизительным прикидкам, прирост был такой, что в этой области мы обогнали прошлую реальность года на три как минимум, а то и на четыре. Причём это был не весь профит. Потому что иностранцы не только привозили в нашу страну свои деньги, но ещё и неплохо работали на повышение качества обслуживания наших экскурсионных фирм а также отельеров и рестораторов. Вследствие чего российская туристическая отрасль стремительно менялась, избавляясь от всё ещё довольно часто встречающихся во многих местах лени, пренебрежения к клиентам и даже вороватости. Потому что большая часть приезжающих иностранцев была из Европы и потому привыкла к совсем другому уровню сервиса. Так что, не получив его по тем или иным причинам, не стеснялись требовать положенного, причем зачастую дело это в самой жесткой форме. Ну и, естественно, среди тех, кто нынче наведывался в Россию как минимум куда чаще, чем в моей прошлой жизни, были и наши друзья, и знакомые. Так что и Джоан, и Дэми и Мур у нас уже гостили, не говоря уже об Эллен. Да вроде как числилась в официальных тренерах, моей любимой в области фотографии, так что приезжала к нам регулярно. И частенько вполне по делу. То фотографии с нашего очередного путешествия помочь обработать, что-то брать фото к новой выставке. Но нередко и просто без каких-бы-то не было причин, кроме как погостить, потрещаться с подружкой. Так что те апартаменты, в которых она сейчас квартировала, были за ней закреплены едва ли неофициально. Во всяком случае, если была возможность, мы в них никого, кроме её, старались не селить. Но вот так, одной большой компанией они к нам заглядывали несчастно. И как правило, по предварительному приглашению, то есть на какие-то мероприятия. Например, последний раз большая часть присутствующих приезжала к нам на помолвку нашей дочери. Она пока поднималась на Эверест, успела задружиться с одним новозеландцем, Пирсом Оконовым. Причём он не имел к сопровождавшей её команде никакого отношения. В базовом лагере пересеклись. Ну и закрутилось, начали переписываться, потом он к ней приехал и ещё раз, и ещё, потом ещё 8 раз. Так что ему? Он в Кембридже учился, совсем рядом, можно сказать, рукой подать. Ну, относительно Новой Зеландии. Причём изначально она сделала это, судя по всему, из-за обиды на меня. Я ведь стервец-то такой тоже, на Эвересте побывал, да ещё раньше его. Правда, по читерски. Полноценным моё восхождение никто не считал. Меня вертолётом забросили во второй базовый лагерь, после чего я буквально за неделю под кислородом, и гоняя энергию по телу, добрался до вершины. А потом за 4 дня вернулся обратно и снова убыл вертолётом на большую землю. Причём произошло это аккурат за 2 дня до того, как дочь с командой и ножками добралась до второго базового. Ну как можно, батя, такое простить? Так что мои слова насчёт того, что замуж выходить следует только за своих, не просто были забыты. Она, похоже, решила сделать мне назло. Ну, как минимум, в начале. А когда отошла та от обида, оказалось уже поздно. Дело дошло до помолвки. Так что я теперь даже не представлял себе, что случится, когда Россия жёстко сцепится с англосаксами. И как сильно это ударит по семье моей дочери. Ну и сделать ничего уже было нельзя. Моё солнышко влюбилась так, что дышать без любимого не могла так же как это произошло у неё в прошлой жизни так что мне оставалось только стиснуть зубы и молча терпеть потому что что можно сделать попытавшись разрушить отношения юной влюблённой девушки с её возлюбленным только напрочь разрушить свои собственные отношения с ней а вот сейчас так получилось что все съехались к нам считай спонтанно не сговариваясь и без каких-то дополнительных приглашений. Наши близкие друзья уже давно привыкли, что завалиться к нам можно почти без предупреждения. Только позвонить. Дома? Дома. Едем. Лишь Дэми Мур позвонила за пару недель, но да она пока в особенно близких не числилась, в отличие от ее бывшего мужа. И мы радушно пригласили ее в гости, тем более, что в тот момент никто к нам еще и не собирался». А вот ближе к Рождеству все и проснулись. Так что неожиданно для себя она оказалась здесь в подобной компании. Просим её это, судя по всему, ничуть не расстроило, а наоборот даже порадовало. Компания-то подобралась. Ух! Плюс раз всё так получилось, Алёнка решила: раз уж так, чего ж повода пропадать? И устроила себе юбилей. А что? Это во всем остальном мире сорок пять не круглая дата, а в России всем давно известно сорок пять-сорок пять бабы-ягодка опять. Вот мы этот ягодный день рождения мои любимые отпраздновали, по-русски, то есть с размахом. Ну, не с таким уж прям совсем, но и катание на тройках, и ледяные горки, и фейерверк, и блины с икрой были. Причем не только для узкой компании, а для всего нашего поселка. После чего Джоан, у которой этот рубеж был ещё впереди, решила поддержать модный тренд и пригласила всех присутствующих на подобное же празднование через полтора года в Эдинбург. Может, больны ей понравились как идея, так и её воплощение. А дальше празднование дня рождения Алёнки плавно перетекло сначала в Новый год потом в православное Рождество, а затем, когда все присутствующие немного оклемались, то приняли решение еще немного задержаться, дабы принять участие в еще одном чисто русском празднике под названием Старый Новый Год. Интересно же, ведь нигде в мире такого нет. Но я решил, раз уж такое дело, задействовать их и в одном своем довольно важном для меня мероприятии. Роман, привет! К нам подошла Деми, держащая у уха телефон. Мэрыус сказал, что уже вылетает. Он успеет добраться к нам до того, как мы выйдем в эту вашу твою... в Рио. В Рио, поправил я, прикидывая. Хм. Он из Лос-Анджелеса летит. Нет, из Нью-Йорка. А, тогда точно успеет. Мы завтра выйдем не ранее 10:00 утра. Раньше там делать нечего, я усмехнулся. Я, глядев всю нашу представительную делегацию, подумал про себя. А вот местной власти будет сюрприз. Да что там местный, все на уши станут. Я думаю, если слух о том, кто приедет на открытие обновленного верейского Кремля, дошел бы до президента Медведева, он бы тоже примчался. Через тектонические потрясения, вызванные терактом в Багенской роще, я прошел относительно нормально. То ли время действительно обладает некой инерцией и постоянно стремится вернуться в привычное, и уже вроде как один раз где-то там пробитое русло, то ли всё случившееся просто не набрало достаточной критической массы ещё или вообще пока не ясно. Но несмотря на все мои опасения, экономическая ситуация в мире развивалась приблизительно так же, как и в моей прошлой реальности. Да и политическая во многом тоже. Нет, изменения были. Например, пока не случилась никакой Мюнхенской речи Путина. Возможно, потому что сейчас Запад вёл себя с нами вроде как несколько более уважительно, как минимум, внешне. С реальными действиями было хуже, но это хуже, по моим прикидкам, всё равно было чуток получше, чем в моей прошлой жизни. Так, например, нам не стали ставить палки в колёса при осуществлении программы развития производства электронных компонентов, о которой мы говорили в Новоогарёве сразу после теракта. Вследствие чего уже через пару лет в России должно было появиться своё собственное производство практически всей номенклатуры компьютерных комплектующих. Не полностью независимое, нет огромное количество комплектующих по-прежнему поставлялось из-за рубежа те же кремниевые диски, например, но зато на этот раз мы должны были сразу начать производить чипы такого уровня, который должен был оставаться актуальным как минимум до начала двадцатых. Насколько я помнил, именно таких сильно не хватало мировой автопромышленности сразу после пандемии. Ну, в общем, и в целом всё шло так же, как и раньше. Так, прошедшей весной ВВП на посту президента Российской Федерации, как и в моей прошлой жизни, сменил Дмитрий Анатольевич Медведев. Хотя у меня были предположения, что этого не произойдёт. Ибо когда наша демократическая оппозиция начала активно пидалировать тему насчёт того, что Путин то ли не собирается уходить из власти, то ли планирует назначить себе преемника из самого логова, то есть из американского посольства. Тут же раздался хозяйский рык: "Не сметь". Нет, внешне всё, естественно, выглядело прилично. Людей с хорошими лицами пригласили на беседу, после которой они вышли тихими. И очень доброжелательными как к Путину, так и к власти в целом. Господин Бёрнс поспешно опубликовал в известиях обширную статью, в которой очень пространно высказался о том, что когда демократия в опасности, некоторые её нормы и правила вполне допустимо слегка подвинуть. Бёрнс посол США в России в 2005-2008 годах и что США очень надеются на то, что спецслужбы России, как наследники такой надо отдать должное, крайне эффективной в области разведки организации, какой и являлся КГБ, смогут оказать Соединенным Штатам всю возможную помощь в борьбе с резко возросшей террористической угрозой миру. Однако Путин все равно решил сделать рокировку, похоже, в виде реверанса, тем самым демократическим ценностям. Он вообще к моим посылам насчёт того, что не стоит верить англосаксам, чем дальше, тем больше относился скептически. У меня вообще сложилось впечатление, что как минимум сейчас его не сильно интересует та самая суверенность. Наоборот, ему очень хочется стать частью того самого Запада, которому он потом так люто противостоял. Это исключительно мнение автора. Но в YouTube можно найти кусочек интервью, в котором ВВП допускает даже вхождение России в НАТО. Даже его Мюнхенскую речь я бы, пожалуй, воспринимал не как обвинение этого коллективного Запада в лжи, и не как вызов ему, а как последнюю отчаянную просьбу, почти крик. Договоритесь с нами. Мы готовы стать полностью вашей частью. Починиться быть в кельватере, но именно частию, а не содержимым кормушки, услышьте нас. В той жизни не услышали. Посчитали, что наступил истинный конец истории, что их выигрыш окончательный и бесповоротный навсегда. Так что не стоит обращать внимание на вопли всякой там еды. Здесь же случилась богемская роща. Причём ни ЦРУ, ни ФБР, ни АНБ, ни остальным, так и ле нашим аффилированным с ними спецслужбам, типа МАСА или ФАЙФАИС, в целом до сих пор не удалось найти никаких следов организации, способной осуществить подобное. Наверить в то, что столь грандиозная и настолько успешная акция организовала одиночка, американцы отказывались напрочь. Вот и пришлось американским официальным лицам под давлением взбешенных семей и истинных хозяев США, до сего момента никогда прежде не получавших столь болезненного удара, искать любые способы расширить возможности поиска виновных. Плюс произошедшее в Богемской роще ударило и по русофобии в американском истеблишменте вообще, в том числе и кадрово. Так, из букета наиболее русофобских представителей американского эстеблишмента, которых я помнил в этом времени, только господин Бжезинский сумел отделаться лёгким испугом, по каким-то причинам покинув богемскую рощу буквально за полчаса до газовой атаки. Все остальные, и Маккейн, и Сорос, и Болтон попали под раздачу. Из трех последних в живых пока оставался только Сорос. Он лежал в коме под капельницей, но вряд ли подобная жизнь его хоть как-то радовала. Конечно, ими четырьмя русофобия в США не ограничивалась, но именно этих я запомнил. Наверное, были и другие, а также и, ну, не русофилы, конечно, но те, кто готов был относиться к России адекватно. Так что, скорее всего, потери были, так сказать, баш на баш. Более точно посчитать было невозможно, потому что полные списки погибших до сих пор так и не были опубликованы. Но пока взаимоотношения с Америкой развивались у Путина куда более благожелательно, чем оно обстояло на этот момент в моей прошлой жизни. Причём настолько, что его даже слегка пожурили за рокировку. Кто-то из американских официальных лиц умудрился высказать опасения тем, что вследствие несвоевременного ухода со своего поста президент России, поддерживаемого подавляющим большинством населения страны, взаимодействие между российскими и американскими специальными службами может на некоторое время утратить необходимую эффективность. Бог его знает, где он оны отыскал. Ну, судя по достигнутым на данный момент результатам, Америка после случившегося вообще впала в какое-то странное состояние, сродни токсическим судорогам, то резко реагируя, буквально снося в песок столицу Йемена Сану или расположенный на противоположном берегу Аденского залива сомалийский Басаса то наоборот, чуть ли не впадая в прострацию и не реагируя на довольно агрессивные внешние посылы со стороны вроде как вполне себе официальных изгоев типа той же КНДР или Ирана, то опять возбуждаясь и выбомбливая до состояния стекла иракский Киркук. Как будто существенная часть нервной системы этого огромного организма под названием США оказалось выжжены неким ядом, от чего движение этого всемирного спрута стало во многом спонтанными и хаотично рефлекторными. Впрочем, с некоторой натяжкой можно было сказать, что так оно и было. Достаточно вспомнить пусть и неподтверждённую, но тиражируемую в интернете инфу о том, что по итогам теракта Америка потеряла четверть конгрессменов, пятую часть сенаторов, И не менее 15% членов действующей администрации, начиная от генерального прокурора и заместителя государственного секретаря США и заканчивая сотнями чиновников рангом пониже, а также доброй десяток губернаторов штатов. Впрочем, часть аналитиков считала, куда больше проблемой потерю огромного числа сотрудников негосударственных аналитических и исследовательских центров от Рент и Атлантик-Кансл и до институтов Брукингса, Катана и Аспена. Нет, ни одна из подобных организаций не оказалась уничтожена подчистую, но она потеряла значимое число самых авторитетных своих членов. Мы, русские, этакие государство-центристы, потому что еще со времен Российской империи В нашей стране главным фактором являлось именно государство. А во времена СССР оно вообще стало практически единственным. Даже партия у нас оказалась встроена в него, как неотъемлемая часть госаппарата. И это своё мироощущение мы натягиваем на всех остальных. Поэтому в нашем сознании любые происки врагов или недружественные действия почти всегда связаны исключительно с государственными организациями. Деньги нашим предателям даёт исключительно ЦРУ или Госдеп. Всякие фонды, институты или СМИ, выливающие тонны грязи на нас и нашу страну, работают исключительно по заданию и проплаченным американским конгрессом, ну и так далее. А это не совсем так, причём иногда даже и совсем не так. В Америке царствуют частные инициативы и зачастую государственные органы и являются всего лишь инструментом некоторой группы людей, завоевавших право, ну или получивших каким-нибудь другим образом мандат от остальных групп в влиянии на осуществление собственной политики. Причём формулирование постулатов данной политики, а также разработка планов на завоевание власти Очень часто происходит именно в таких вот вполне себе частных аналитических центрах, представители которых в случае успешного воплощения разработанных планов, главным перемещаются в кресла высших чиновников США, от госсекретаря, министра в администрации или того же генерального прокурора и вплоть до президента. Впрочем, на самые высшие посты они попадали нечасто. Как правило, только в том случае, если сами являлись членами кланов, которым и принадлежали эти самые частные фонды. Поэтому удар нанесённый в Багенской роще по слою управляющему самой богатой и влиятельной страной мира, действительно был очень болезненным и ошеломляющим. Так что самые на данный момент богатые и сильные в политическом В экономическом и военном смысле государство планеты сейчас действительно напоминало то ли осьминога на гарпуне, то ли корабль, получивший пробоины и потерявший большую часть своих мачт и парусов, что, если честно, пугало иногда смертельно, например, жителей Саны, Басаса и Киркука, но и создавало очень интересные возможности. Воспоюза и салими нашей власти, Бог знает, я к этому никакого касательства иметь не хотел. Пусть сами отдвыатся. Да и что реально я мог сделать? Но в экономической сфере влияние произошедшего пока казалось заметно в куда меньшей степени. И выразил я сынов в первую очередь в том, что все те события, о которых я помню, которые собирался использовать в своих интересах, здесь несколько ускорились. Так, например, ипотечный кризис в США с обрушением банка Lehman Brothers здесь случился, по моим ощущениям, чуть ли не на полгода раньше, чем в моей прошлой жизни. Точно я сказать не мог, потому что уже не слишком помнил, когда оно там точно было. Лишь годы 2007-2008 год. Но сдвиг точно был. Впрочем, это было вполне объяснимо. При любых резких телодвижениях первым обычно рвется там, где тонко. Системные же проблемы на ипотечном рынке США начались довольно давно. А к 2006-му стали уже вполне очевидны. И далее лишь нарастали. Плюс... Полно её возможно в Богемской роще погибли некоторые из тех людей, усилиями которых в моей прошлой реальности ситуацию удавалось ещё какое-то время оттягивать. Вот оно всё и посыпалось. Впрочем, мне было грех жаловаться, потому что подобный сдвиг сыграл в мою пользу, принеся мне где-то около 3 миллиардов долларов дополнительно по сравнению с тем, на что я рассчитывал изначально. Впрочем, в жизни же ничего не бывает просто так. И любой выигрыш всегда сопровождается той или иной толикой геморроя. Вот и мне эти лишние миллиарды принесли большую головную боль в виде персонального расследования комиссии по ценным бумагам США. Потому что благодаря им я оказался в топе главных выгодополучателей. И потому нервы мне эти твари потрепали довольно сильно. Расследование длилось почти полтора года и закончилось меньше месяца назад в декабре. Первое, потому что ещё одно открыли по поводу моей игры с акциями банка Lehman Brothers. Я оно пока вовсю шло. Впрочем, зацепить меня особенно было нечем. Никаких инсайдеров из текущего времени у меня не было, и я очень сомневался, что их могли как-то притянуть за уши не с той командой адвокатов, которая на меня работала. Они обходились мне почти в 10 миллионов долларов ежемесячно, но честно отрабатывали каждый доллар из заплаченных. Так что даже если власти за что-то зацепятся, максимум, что смогут, вкатить мне штраф миллионов на 200, причем не потому, что чего-то накопают, а для порядка, чтобы много о себе не мнил шлемазл. И мои адвокаты негласно рекомендовали мне его уплатить, ну, чтобы не дразнить гусей. Чиновникам из комиссии тоже ведь надо оплачивать своё содержание и показывать результаты. Да и на фоне того, сколько я заработал, это вполне допустимая цена откупа. Ни копейки, конечно, но и не слишком больно. Так что всё вроде как развивалось нормально. Так, и напряжение меня пока полностью так и не отпустило. Я по-прежнему ждал какой-нибудь подлянки. Всем привет. К бассейну подошла моя любовь, и грациозно скинув халатик, улеглась на соседний шезлонг. Вран, там позвонил Николай Николаевич, сообщил, что сцену закончили, а аппаратуру будут устанавливать завтра. К нашему приезду будет всё готово. И я довольный кивнул. Отлично. Дело в том, что я наконец-то решил больше не откладывать свои хотелки и заняться тем, по поводу чего у меня уже давно свербело. Я назвал это сделать страну. Но, ну, правда же, говорили бандиты 90-х, а также министр финансов России тех же времён Лившиц, делиться надо. Множить же капитал «Ну, и этим будем заниматься по мере возможности. Тем более, что в отличие от времен нашей с Экманом игры с британским фунтом, у меня уже были созданы структуры, способные реализовать мое послезнание. Более или менее, так или иначе, но они есть. Вот только это занятие меня не очень прельщало. Я куда больше любил тратить». И всё предыдущее время буквально держал себя за штаны, максимально ограничивая траты. Но когда удавалось, конечно, так-то я тот ещё транжира. Один только этот дом чего стоит. Но зато в других областях я скромняшка. Я на Гулянах ни здесь не в Куршевеле не закатывал. Мы вообще там побывали всего один раз с семьёй и совсем не в сезон. Специально, чтобы не пересекаться со всей той тусовкой. И больше, чтобы галочку поставить. Типа и тут были. А кататься на лыжах в Альпах нам больше нравилось в Китсбюэле. Шлюх самолетами на лазурный берег не возил и в ваннах с шампанским не купал. Да, Ленка б меня за такое точно убила бы. Дни рождения стоимостью в десятки миллионов долларов не устраивал. Личного самолёта опять же нет. Яхта, ну только Ванькина. И стоит всего 3 млн, а не как новые посудины Абрамовича 400. Ни замков в Европе, дворцов в центре Лондона или там Нью-Йорка, или исторических вилл с родословной длиннее, чем у иного короля на лазурном берегу Средиземного моря, либо на озере Комо, у меня нет. Как и особого желания всё это иметь. И вот этим самым с кем-то там мерится. У меня с главным мужским органом всё в порядке. И компенсировать его вполне достаточно увеличенo длиной и шириной собственной яхты совсем не требуется. Так что с балансом расход-доход, на котором погорело очень много как потенциальных, так и реальных миллиардеров, у меня всё было нормально. Вследствие чего, после того, как я заработал свой первый миллиард, у меня как-то начала падать мотивация. Мозги-то у меня были совершенно не миллиардерские. Понятно же, что для того, чтобы стать миллиардером, нужны не только удача и желание рвать жилы за малейший шанс, но и в первую очередь особенность склада ума, а также набор ценностей, сильно отличающийся от того, что большинство считает нормальным. То есть такой, при котором, например, главной ценностью и жизненной целью становится получение прибыли. Иначе просто не получится миллиарда. На каком-нибудь из этапов всё посыпется. А у меня мозги оказались не такими, что было вполне очевидно. Иначе я стал бы миллиардером ещё в прошлой жизни, ну или как минимум мультимиллионером. Ладно бы мне ещё в кайф были игры в большой бизнес. По типу "Third Age Civilization", но вживую. То есть я бы испытывал наслаждение от самого процесса отчаянной борьбы с другими игроками за новые рынки, оргазмировал от успешного поглощения или устранения конкурентов и иным образом качал адреналин в отчаянной схватке за вкусные контракты и всё такое прочее. В таком случае деньги это инструмент, армия и чем их больше, тем ты более успешен в подобной войне, которая, кстати, на определенном уровне вполне себе регулярно случается и без кавычек. Но и такого нет. Я, скорее, обычный серенький обыватель. Мне нравится проводить время с семьей и читать интересные книжки. Как и писать их. Ну и путешествовать. Опять же, лучше с семьей и близкими. Так зачем вот это вот все?» Но теперь я, похоже, наконец-то нашёл ответ на этот вопрос. Сделать страну, обогнать время, сделать из России ту конфетку, которой она стала годам к тридцатым, сороковым заметно раньше. Уже в 20-х. Ещё раньше вряд ли получится. И этот-то срок, ой, какой сильный замах, руки бы не вывихнуть. Но возможно, если поднатужится. Зачем мне вообще этим заморачиваться? Да из меркантильных соображений. Я хочу хорошо жить в своей стране, не больше и не меньше. Ведь по моим серым обывательским представлениям, деньги нужны не чтоб было, а чтобы сделать свою жизнь и жизнь близких тебе людей лучше, богаче, интересней. Просто многие не очень умные люди пытаются создать эту лучшую жизнь, закуклившись То есть затариться десятком норковых шуб на женскую и мерседесов с Роллс-Ройсами на мужскую голову, а потом, отгородившись от всего, что не нравится или не услаждает глаз, заборами, охраной, создавая отдельные анклавы в других странах, после чего перемещаться от одного подобного анклава к другому на личной яхте или личном самолете. Между тем на том же благословенном западе, на который такие как они буквально молятся, даже министры, миллиардеры и принцы с принцессами уже давно предпочитают жить в городе, а не в отдалённом охраняемом посёлке и передвигаться на велосипедах и общественном транспорте, а не на кортежах с охраной. То есть задача обустройства лучшей жизни у них решается в масштабах минимум города и страны о вовсе не собственные виллы или коттеджного посёлка для не всех. К тому же, подобное закукленное пространство очень уязвимо. В моей прошлой жизни, стоило России сцепиться с англосаксами, как все подобные индивидуальные мирки с личными дворцами в Лондоне, замками на Рейне, виллами на лазурном берегу И личные яхты, стоящие в маринах Флориды, Калифорнии или Багам, мгновенно оказались напрочь разрушенными, а потом всё их любовно прикупленное наполнение вообще оказалось конфисковано. И никакие бления по поводу того, что я не я, что я не такой, что я вообще за всё хорошее и против войны, во внимание приняты не были. Русский, значит, виноват. Значит, плати по полной и пошёл вон пинком под зад. И никакие Челси тебя не спасут. Но поначалу я даже не представлял, как вообще за это взяться. Нет, какие-то мысли были, но больше так, для фантастических романов или в стиле рассуждений таксиста, который, как известно, всё про всё знает. Однако после того, как мне удалось заработать несколько лишних миллиардов, которой комиссии по ценным бумагам у меня не получилось отнять, я решил, что путь в 1000 ли начинается с первого шага. И что, если я даже бездарно просру часть неожиданно заработаного, так ничего страшного. Всё равно эти деньги как бы дополнительные, полученные сверх всяких планов, так что тратить их можно, особенно не сожалея. Первый стала давно уже лилейная мной программа Кремли России идея её состояла в том, чтобы превратить все исторические кремли и крепости России в туристические объекты. Ну нет, таковые среди них, конечно, были. И ого-го какие. Взять тот же Московский Кремль или Петропавловскую крепость. Но сколько таковых прозебало в полуразрушенном состоянии? Копория, старая Ладога и Сбор скверия Кдов. В лучшем случае про них можно сказать чистенько, но бедненько. Но это повторюсь, только в лучшем случае, а по большей части руины. И ладно, эти хотя бы расположены над шибе, ну Иван город, но Зарайск, ну Свияжск, красота же, если руки приложить. И золотое дно, а нет. Да и другие вроде как вполне туристически раскрученные места типа того же Суздаля. Ростова Великого и Переславля-Залесского свой туристический потенциал отрабатывали едва ли процентов на 20. Да в местные кремли даже местные особенно не ходили, ну, кроме школьных экскурсий. А это явный показатель того, что что-то там устроено неправильно. Вот я и решил за них взяться. Считаю, что это мне не слишком дорого встанет. Недействительно, по первым прикидкам всё запланированное должно было встать мне где-то миллионов в 150 мёртвых американских президентов. Самое то, чтобы потренироваться на кошках, но ну, перед тем, как взяться за страну основательно. Но понятно, что с моей удачей ничего не могло сразу пойти хорошо, и не пошло. Выяснилось, что заниматься только историческими и туристическими объектами не получается, потому что если туристы едут к самому ухоженному туристическому объекту по напрочь разбитому асфальту и мимо покосившихся и подозаваливающихся заборов, желание остановиться в этом месте на подольше и потратить здесь свои деньги как-то быстро исчезает. Вследствие чего программа, на которую, как я уже говорил, Изначально было запланировано выделить 150 миллионов, и по первым прикидкам этого должно было хватить буквально на всё. Уже сейчас доросла до цифры в миллиард 300 миллионов долларов. Вследствие чего мы были вынуждены временно прекратить рассмотрение новых заявок, которые продолжали поступать, потому как выяснилось, что Кремлей и крепостей В России когда-то было построено едва ли не больше, чем замков в тех же Германии или Франции. Но ну, если считать со всякими там монастырями и острогами, просто большая часть из них сейчас была руинами. Растягивать же кольчужку, обрушая заведенную самим себе планку, очень не хотелось, потому что в таком случае опять получался замах на рубль, а удар на копейку. Ну, как уприсно памятного миллиардера Прохорова с ее мобилем. А я подобный подход ненавидел вообще везде. Если уж на что замахнулся, изволь сделать, иначе имя тебе брехло. Так что нам пришлось практически по каждому взятому в работу объекту влезать в дополнительные расходы. Где-то надо было профинансировать строительство дороги, где-то моста, Где-то отреставрировать дома и заборы, причём предварительно отремонтировав их, потому что толку вкладываться в подкрашивание фасада, если через пару-тройку лет рухнет сам дом. А где-то вложиться в возведение зданий областных или районных администраций и иных сопутствующих органов для переселения их из очередного Кремля. Ну а где-то делать всё вышеупомянутое вместе ещё много всякого другого и наше выйти на нужный результат никак не получалось нет совсем мы приём новых предложений не остановили потому что у меня были большие надежды на те деньги которые я ожидал от игры с акциями Lemon Brothers но до окончания расследования эти деньги были недоступны так что пока приходилось ужиматься и ругать себя за то, что влез в авантюру, не создав достаточного финансового обеспечения. Ну так, поругивать. С биткоином-то всё похоже налаживается. Более того, здесь он, похоже, выйдет на сцену раньше, чем в моей прошлой жизни. Потому что буквально пару дней назад пришла информация о том, что биткоин наконец родился. А в моей прошлой реальности, насколько я помню, Это произошло только в 2010-м. Тут герой ошибается. В нашем мире первый выпуск биткоина также состоялся 3 января 2009 года. В 2010-м он просто стал более-менее известен. Так что вполне возможно, где-нибудь в 2017-м мне удастся сыграть на резком скачке стоимости и ненадолго выпрыгнуть на позицию самого богатого человека мира. А что, битки и благодаря моему майнингу, и благодаря моей известности к тому моменту точно будут куда более распространены и станут использоваться заметно более широко, чем в моей прошлой реальности. Уж я об этом позабочусь. Так что рост их общего количества, опять же, вследствие моего майнинга, вполне должен быть компенсирован его большей распространенностью. А может, подобный Скасёк с стоимостью даже произойдёт чуть пораньше. И не то, чтобы мне это было нужно, хотя нет. Наверное, обогнать Безоса и первым стать 200-миллиардером, я бы, наверное, не отказался. Ну, из спортивного интереса. Прибавить к своим олимпийскому золоту и обоим героям ещё и это звание было бы забавно. Но главным для меня было то, что благодаря этому я точно смогу получить в своё распоряжение средства для исполнения задачи, которую я теперь решил считать главной в своей жизни, то есть той, которой я буду азартно заниматься, как минимум, ближайшие 20-30 лет, и биткоины должны были позволить мне делать это с максимальной эффективностью. Всё остальное мелочи. Ром, а куда мы завтра поедем-то? поинтересовалась Элен, отставляя в сторону опустевший стакан. А тот ты так загадочно об этом молчишь. Куда? я довольно прищурился. В будущее. Куда? В ту страну, которой моя Россия скоро станет. Её пока нигде нет, кроме как в одном только вместе. Но это недолго. Я вам это обещаю.